Интерлюдия Таганка встала с самого утра. По местным новостям говорили о частичном перекрытии движения в связи с посещением президентом Воскресенского собора. Правда, никаких подсъемок с места не было, только несколько кадров кортежа а все потому, что президент немощных и действительно сейчас находился на Таганке, разве что чуть ближе к Кремлю. Они сидели друг напротив друга, правители обычных и экстраординарных людей. Один вальяжно развалился в кресле, устало глядя на собеседника, другой потирал деревянные ручки потными ладонями. Насколько он был могущественным и уверенным в своем мире, настолько робел перед сильными магами. Наверное, потому что знал, на что те способны. «У нас был уговор», — сказал Николай Николаевич, — «решать все коллегиально. Вы объявили войну практически другому государству». «Как мы в этом похожи! Правда?» — улыбнулся Уваров, но глаза оставались цепкими, злыми. «У вас был уговор с прошлыми предстоятелями, а не со мной. Теперь все будет по-другому. Запомните одно. Я действую в интересах нашей страны. Начнете путаться под ногами, смету вас, как ненужный мусор». «Ну, я...» «Президент немощных, я в курсе». Вот только что будет с вами, если вдруг маги не захотят больше защищать страну от внешних нападок? Или вовсе решат, что сотрудничество им больше не нужно и пойдут, по примеру, Афганистана или Непала? Хотите президента мага? «Николай Николаевич замотал головой. Ему этот разговор не нравился еще больше, чем собеседнику, наверное, потому что у него действительно не было рычагов давления. По моим сведениям, у нас намного меньше магических сил, чем у противника», сказал президент. «У нас?» — усмехнулся Уваров. «Не переживайте, все пройдет именно так, как задумано». «Завтра вы будете рапортовать о подписании нового Варшавского договора. Журналисты начнут наперебой говорить о возвращении России на мировую арену. «Таймс» поместит вас на обложку, а там и Нобелевка не за горами». В отличие от президента, высокородный знал, на каких струнах надо играть. Немощные и маги в тщеславии были очень похожи друг на друга. «Что мне делать?» — спросил президент. «Ничего. Мой помощник будет предоставлять всю необходимую информацию. Просто не бегите впереди паровоза. И в следующий раз, когда решите нагрянуть с визитом, скажите своим телохранителям, чтобы обувь снимали. Ковры пачкаются». Президент кивнул, поднялся со стула и подал руку охранителю. Тот пожал ее, не вставая, и еще долго смотрел на дверь, за которой скрылся лидер немощных. В висках высокородного стучали железные молотки. Колоссальных объемов сила с трудом уживалась в этой оболочке. И то ли еще будет. — Миша! — негромко простонал Уваров и, не дождавшись ответа, прикрикнул. — Миша! — Управляющий появился с бледным лицом, власть имущие всегда срывали злость на мелких сошках вроде него, и Михаилу Николаевичу не посчастливилось только что провожать президента немощных после неприятного разговора. — Как все продвигается? — спросил Уваров. — Наши войска перешли в наступление. — Оставь эти агитки для идиотов. — Сколько магов погибло? — Мы потеряли... нет — раздраженно перебил Высокородный, — «Сколько всего магов погибло!» «У меня нет такой информации сейчас», — тут же поправил сам себя Михаил Николаевич. «Так достань эту информацию!» Управляющий не оплошал. Меньше чем через час перед Высокородным лежала кипа листков. «Сто тринадцать магов». Тот перебирал бумаги. В основном мелочь, поденщики, черновые. Вот это уже интересно. Четыре магистра и патриарх. Крыховик, что ли? Он один там подобной силы. Все это Уваров бормотал себе под нос, что-то обдумывая. Михаил Николаевич стоял не ни жив, ни мертв, боясь пропустить новый приказ. В последнее время хозяин не отличался терпением. Наконец, высокородный оторвался от бумаг и посмотрел сквозь управителя. «Что ж, нам нужно еще немножко. Отдавай приказ выступать». «Высокоуважаемый Григорий Юрьевич, наши войска находятся в несколько уязвимом положении, и сил противника гораздо больше. К тому же там дракон. Боюсь, это может привести...» «Это все вообще неважно «Уже давно!» — с улыбкой умалишенного ответил Уваров. «Выступаем!»